Глава 9. С моей позиции я не мог различить монстров. Меня, соответственно, тоже не могли видеть. При этом я прекрасно слышал верещание тварей. Через полминуты показалось первое существо. Оно оглядывалось, разыскивая источник шума. Я не торопился. Сейчас меня интересовал только проклятый менталист. И если справлюсь с ним, и если он там один, То остальные ищадя безны, никаких проблем не доставят. Я выжидал. Мутанты столпились в 50 м от меня. Я мог бы положить их на месте, вот только сейчас это не имело никакого смысла. Опыта с них не будет. К тому же их тела пожрут другие твари. Уничтожать же монстров второго уровня в больших количествах я пока что не готов. Главный монстр так и не показался. Ещё дя драждали несколько минут, а после выдынились к дому Михалыча. "Эй вы!" снова крикнул я, руки уверенно сжимали автомат, а глаза неотрывно смотрели в прицел. Твари засуетились. Часть из них определила направление и рванула к ветхому заборчику. Они с лёгкостью снесли деревянную преграду и изгрудились прямо подо мной. На эту мелочи я не обращал никакого внимания. Монстры верещали, щёлкали челюстями и тянули ко мне конечности. "Ну и где ваш босс?" спросил я. В ту же секунду показался мутант. Менталист растолкал других тварей и поднял голову, и оттут же спустил курок. Пули бессильно разбивались о костяную броню. Я видел, как они сминались и падали на землю. Переставил магазин, перезарядил и снова нажал на спуск. Моё тело начало цепенеть. Сознание на мгновение поплыло, но всё же последние патроны попали в морду. Мимолётное нововждение тут же спало. Монстр мешком завалился на снег, а я улыбнулся. Дело почти сделано. Первым делом я достал цинк и начал снаряжать магазин. Тут ещё могла быть какая-то опасная тварь, так что мне требовалось дистанционное оружие. Только после этого я принялся планомерно уничтожать ищадей. О точным движением я вгонял лопату в головы, остриё проламывало черепа. Вскоре подо мной сгрудилась большая масса полудохлых тварей. И даже дополнительные инструменты не понадобились, проговорил я, рассматривая тряпки, грабли и прочий огородный инвентарь. Всё же поскидывал их вниз, а после и сам спрыгнул. Тут же подбежал к своей главной проблеме. «Исчадие бездны. Менталист. Уровень шестой». Двумя ударами перерубил нить. Лок показал, что мой опыт увеличился на тридцать шесть единиц. «С новым уровнем меня! Только непонятно, что именно он дает!» — пробурчал я. Первым делом подбежал к перевернутому снегоходу. Поставил его на лыжи и завел мотор. Все работало. Собрал вещи и, наконец-то, вооружился вилами. С ними подручнее всего работать. Только после этого подкатил к груди тварей и принялся отделять головы от тел. Всего попалось 32 монстра, среди которых только один был второго уровня. Достал телефон, выбрал контакт «Жена Лена» и нажал на зелёную кнопку. Раздались гудки, а после послышался ответ Михалыча. «Андрей, это ты?» «Да, я всех уничтожил. Можешь выходить!» Повисла тишина. Даже подумал, что связь пропала. Посмотрел на экран. Всё было в порядке. Алло, слышно меня? Да, повтори, что ты сказал. Ты сейчас где? Напротив твоего дома. Посмотри в окно. Я зачем-то помахал в стекло пакету. Не получится. Почему? Я не забывал поглядывать по сторонам. Понятное дело, что шум от автомата был изрядно, да и ближайшие монстры собрались в одной точке. Но, как говорится, бережёного Бог бережёт. Забор закрывает. Уделился проблемой мужик. "Ну так поднимись на второй этаж", порекомендовал я. "Выгляни оттуда". "Нельзя". "Почему на этот раз?" спросил я, уже подумав, что наверху засел очередной монстр. "Там существо ходит, которое гипнотизирует всех. Я его убил". "Докажи". Сконцентрировался на интерфейсе. До окончания инициализации оставалось ещё 45 минут. Времени было достаточно. Что дальше случится, я не знал, но всё же хотел убраться подальше от людей. Вдруг они превратятся в каких-нибудь могущественных тварей. Сперва хотел выстрелить пару раз в окно, чем не доказательство. Потом подумал, что нечего портить отношения с хозяином дома. К тому же Михалыч то ли кузнец, то ли слесарь, то ли ещё кто-то. А мне требовалось сделать нормальное копьё из клюва летающей твари. Я знал, что с такой простой задачей и он с лёгкостью справится. Заглянул в рюкзак, в котором лежала часть тела. Клюв теперь не был твёрдым. Он напоминал желеобразную массу, которую я тут же выбросил. С этим не срослось. Жаль. Ты чего молчишь? обратился Михалыч. Меня слышно? Алло. Короче, я сейчас перелезу через твой забор и постучу в окно. А там дальше сам решай. Только не пальни в меня из чего-нибудь. Оружие-то у тебя есть? Есть. Ружьё. Вот и отложи его. Я сейчас. Тренированное тело с лёгкостью преодолело преграду. И с чего это я вообще решил им помогать? Для меня это чужие люди, хотя с другой стороны, За последние несколько месяцев дядя Ермалай и Михайлыч для меня оказались самыми близкими в плане общения. Заметил, как открывается дверь, а следом в проём просовывается ружейное дуло. Всё нормально, свои, предупредил я. Ты чего тут делаешь? спросил вышедший Михайлыч. Он с подозрением смотрел на меня, будто размышляя, человек ли я или монстр. Прищуренный взгляд уставился на мою исцелённую ногу. При этом меня держали на мушке. Так обещал же помочь. Я пожал плечами. Вот и помогаю. Мутантов в деревне больше нет. И сразу же я всех убил. Они валяются около твоего дома. Я махнул рукой. Ты вошёл в зелёный луч. На улицу выглянуло ещё несколько человек. Лену я узнал сразу. Склоченная тётка с гривой красных волос на голове. На лице такое выражение, будто ей все должны. Смотрит на всех с превосходством и пренебрежением. Другие люди — местные сторожилы. Я признал только дядю Ермолая. «Это наши автоматы! Ты их украл! Верни их!» Потребовала женщина и бесстрашно шагнула ко мне. Я с силой саданул черенком лопаты по выставленной руке. К удивлению, заметил на лицах других людей нескрываемое удовлетворение. Видимо, тетка изрядно всех достала, следом ткнул ее в грудь. «Ты совсем озверел!» Да не усё до меня ультразвук. Да я тебя сейчас заткнись, сказал я с максимальным спокойствием. Твой муж сейчас дома? Да как ты? Муж дома или нет? перебил я тебяду. Хочешь попасть к нему? Он же маньяк, завязала Лена. Заберите у него оружие, вы мужчины или кто? Эй, Андрей, ты чего задумал? спросил Михалыч. Он увидел, как я направляю автомат на Лену. «Давай спокойно!» Она прошла инициализацию. Если умрет, попадет сразу же домой. Со стороны я, пожалуй, выглядел как умалишенный. Весь изгваздан в зеленой слизи. На лице ухмылка, а тело обвешано оружием. Да еще и говорю, что после смерти женщина телепортируется домой. «Михалыч, убери ружье. Я пришел вас спасти. Зла никому не желаю». Я не торопился ставить автомат на предохранитель. Если меня сейчас пристрелят, не страшно. Перемещусь к артефакту фиксации. Там у меня лежит пару винтовок и пистолет. Но всё же лишаться законно добытых трофеев я не собирался. Ещё и без транспорта останусь. Да и опыт потеряю. Мужик, не делай резких движений, положи ружьё на землю. Следом он пихнул оружие ногой. Лучше подбери, может пригодится. Ты в лудж вошёл или нет? Повторил я вопрос. Нет. Ты почему мне сказала, что нужно войти в него? Я посмотрел на женщину, которая продолжала что-то трещать. Да тебя на 20ку лет упикут за решётку. Увесистый подзатыльник от дяди Ермалая сбил словесный поток. Ты, доча, хоть знаешь что-то, а то сказала бы. Я же видел, как ты в лудж зашла. Так зачем это надо? Он посмотрел на меня. Для прохождения инициализации, поделился я информацией. Перед вашими глазами таймер Я не знаю, что будет, когда он обнулится, но рекомендую поспешить. Это безопасно, спросил Михалыч. Да, полностью. Может прозвучать странно, но вам дадут 3 дополнительные жизни. После смерти вы возродитесь и полностью восстановитесь. Я покрутил новой ногой. Попадёте либо домой, либо к артефакту фиксации. Эй, слушай, у тебя есть этот артефакт? Да как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне, щенок? Да мой муж тебя найдёт и. Михалыч, ты с её мужем говорил? Я кивнул на телефон в его руке. Можешь ему позвонить? Могу, сказал местный кузнец и протянул мне трубку. Я посмотрел в экран. Сигнал уже шёл. Снова ударил черенком лопаты по руке склячной тётки. Ответили мне почти сразу. Лена, что хотела? Голос был спокоен, будто в мире не произошло никаких изменений. Это не Лена, но могу отправить её домой. Я снова направил автомат. Оно же во. Человек на проводе не выдавал никаких эмоций. Да, отправлять или нет? Как у вас обстановка? Я жестами изобразил поднимающийся из земли луч, потом указал на закрытые ворота и на улицу. Михалыч неуверенно выглянул на дорогу. Монстров не было. Затем вернулся в дом, что-то прикинул и подошёл к калитке. За ним посеменила толпа сторожей. Последних оказалось на удивление много. Молодец мужик, всех приютил. — Пусть остаётся на месте, — подумав, сказал полковник. — У вас безопаснее. — Как обстановка в городе? — повторил я вопрос. — Плохо. Пока что никак не выбраться. Твари, пуль непробиваемые. Их очень много. В трубке раздавались отдалённые звуки выстрелов. — Не тратьте патроны, бейте в головы, используйте топоры и другие железки. Порекомендовал я, смотря в интерфейс. Я снова вернулся в первую тысячу рейтинга. Твари поедают других тварей и становятся сильнее. Так что тут без вариантов. Ты вообще кто? Человек, который забрал твои автоматы на охотничьей вышке, сказал я. Дальнейший разговор был бесполезен. Отправлять домой женщину я не буду, но всё-таки в конце добавил: "Заодно и твою жену спас". Понял? Спроси у Елены Викторовны, где она оставила машину. В ней ещё много чего полезного лежит: еда, палатки, спальники. У четверки должны ещё лежать два автомата, четыре винтовки и два пистолета. На 3 часа от лестницы, в паре сотних метрах, должны быть ещё несколько стволов. Часть передай Елене, остальное забирай сам. Я чуть не поперхнулся. Почему ты ожидал, что собеседник окажется таким же злочным мужиком, как и его жена? Но нет, говорил он спокойно, без повелительных интонаций, а ещё и поделился полезной информацией. Ну что ж, не будем оставаться в долгу. Твари при пробитии головы они отключаются и становятся беззащитными. Их жизнь в горле, там серебряная нить. Перебьёшь её, тебе дадут опыт, откроется интерфейс. Другие монстры их после этого жрать не станут. Тела через несколько часов растворятся. Как это работает, не знаю. Отруби им голову, сам всё увидишь. Понял. Можешь Елену дать. Я протянул трубку женщине. Дальнейшее взаимодействие с этими людьми для меня не имело никакого смысла. Только сейчас заметил, что у Лены за спиной висит рюкзак. Видно было, что он полупустой, но при этом дно сильно оттягивала какая-то вещь. У тебя там артефакт фиксации? Если хочешь улететь с своей мытищи, то рекомендую привязаться в доме Михалыча. Оставил я последнюю рекомендацию. Мне что-то попытались ответить, но я не обращал никакого внимания. Уверенным шагом вышел за забор. Спереди донёсся крик Михалыча, а после этого старики засеменили в разные стороны. Сразу же догадался, что они пошли к лучам, которые я не видел. Выдвинулся к негоходу и завёл мотор. «Требовалось поскорее убраться от людей. Уж не знаю, успеют ли все пройти инициализацию или нет, это уже было не моей заботой. Но оставаться здесь значит рисковать транспортом и трофеями. К тому же карму я восстановил, людей спас, дал им шанс на дальнейшую жизнь. Пусть дальше сами крутятся, как хотят». Отъехал на пару сотен метров, после чего вспомнил о рекомендации мужа полковника. Где эта запрятана машина с полезными припасами? С другой стороны, у меня всё есть для жизни: оружие, еда, тёплая крыша над головой. Остальное меня не волновало. Хотя есть же ещё данжи. Про них я ничего не узнал. Нужно обшарить все дома с погребами. Вот только не думаю, что я смогу проникнуть туда со снегоходом, а оставлять транспорт без присмотра не дело. Да и другой снегоход надо найти. Надеюсь, он оставил след, по которому мы я смогу выследить его. Вдалике показалась фигура монстра. Я направился к твари, остановился и метнул топор. Остриё погрузилось в черепушку. После перебил нить опыта. От деревни пока что не отдалялся, курсируя по округе. Всё же интересно было, чем закончится инициализация. Когда до окончания первых суток оставались считанные минуты, небо завлакло тёмный дымкой. Повсюду заклубился туман. Пришлось останавливаться. Мне не улыбалось врезаться в какое-нибудь подвернувшееся дерево. Я осмотрел в интерфейс. «Десять. Девять. Восемь». Уходили последние секунды. Снял автомат с предохранителя. Закружился на месте, оглядываясь по сторонам. Перед глазами все плыло. Следом раздался скрижащий звук, а после всплыло уведомление. «Количество инициализированных». 2 000 4843 Докажите, что именно вы достойны представлять ваши миры на арене отобранных существ. 2 из 947. Ваша текущая позиция 8233 из 2 000 202. 944 дня, 23 часа, 59 минут, 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд. 2 миллиарда инициализированных Нормально такое количество. И что за арена? Звучит странно. Есть уже отобранные существа. Это для арены или для чего? И ведь за три секунды обнурилось три с половиной тысячи человек. Цифры просто катастрофические. Хотя не исключаю, что именно в этот момент люди ехали на машинах. Или еще чем-то опасным занимались. С монстрами, например, бились. Помяни тварей. Я заметил, что воздух в некоторых местах будто дрожит, из ряби в пространстве показалось исчезая безный первого уровня. Сразу же проанализировал ситуацию. По близости могут открыться ещё порталы. Если выстрелю, то привлеку внимание других мутантов. Лучше действовать тихо. Подбежал и ванзил вилы в голову. Существо обмякло. Я тут же рубанул топором по шее. Лок нарисовал одну единицу опыта. Осмотрелся. В 50 метрах висела брешь, из которой выползало нечто слизкое. Оно напоминало дух метрового червя с огромным набором пылающих щупалец. Тварь упала на снег, завязла и тут же раскрылась на части. И что это было? Я забрался на транспорт и подъехал поближе, вгляделся в останки. Ещё один земли огненный элементалист, уровень 11. Вдалике виднелись ещё несколько привычных монстров. Они уже бежали на шум мотора и рёвом предупреждали, что здесь есть добыча. Деревьев рядом не было, высоту занять не получится. Можно было уехать отсюда, но в потрахах элементалиста могло быть что-нибудь ценное. Одиннадцатый уровень тому подтверждение. Всё-таки не стал геройствовать. Ближний бой против превосходящего противника мне пока что противопоказан. Скинул автомат, прицелился и спустил курок. Брызнула зеленая жижа. Мысленно порадовался, что смог попасть с первого раза. Направил оружие на другую тварь. Тут получилось справиться с третьей попытки. Полминуты до приближения мутантов у меня есть. Стрелять с далекого расстояния значит понапрасну тратить патроны. Я спрыгнул со снегохода и порылся в неаппетитных ошметках. Почти сразу нашел серебристую нить. Губы сами с собой растянулись в улыбке. Попытался перерезать её, но на этот раз нож подвёл. Лезвие бессильно скользило по поверхности. Ладно уж, разберусь с этим немного позже. Основную добычу я уже в любом случае получил. И хорошо, что теперь не придётся долго выискивать монстров. Неизвестная система предоставила мне новые возможности для развития. И всё-таки интересно, кто и зачем придумал эту игру? Явно же, всё не просто так.